Глава 8. Максимилиан. Я с тихой ненавистью смотрел на женщину, сидящую в кресле напротив меня, и пытался разобраться в собственных мыслях и ощущениях. Именно в таком порядке. Я с детства усвоил, что любое нарушение привычного хода вещей нужно сначала проанализировать, и уже только потом давать волю чувствам, если, конечно, они возникают. Сестра. Забавно. Никогда не имел никаких родственников, кроме матери, поэтому всегда испытывал определенный интерес к тому, что чувствуют другие по отношению к братьям, сестрам и прочим кровным родичам. И сейчас тщательно анализировал свое состояние, стараясь четко определить, что я чувствую к ней. Ответ напрашивался совершенно конкретный. Ничего, кроме необъяснимой неприязни, граничащей с ненавистью. Нет, как маг, как ученый, я испытывал и интерес, и любопытство, и нетерпеливое желание изучить это существо. Вот, наверное, причина. Я воспринимал ее именно как странное и загадочное существо, а не как человека и уж тем более не как сестру. Нелепо даже думать в таком ключе. Я прекрасно существовал все эти годы без родственников и дальше предпочту жить без них. Это гораздо спокойнее и безопаснее, причем для потенциальных родичей в первую очередь. Впрочем, с такими охранниками, как эти трое, по поводу забравшего продукты толстяка ничего сказать не могу. А эти, старик Освальд, молодой Домиан и тот, которого мы видели в ипостаси змеи, они не просто сильны, они смертельно опасны даже для меня каким бы болезненным для моего самолюбия это ни было. Внутри заворочился и недовольно заворчал демон, который тоже не слишком любил подобные сюрпризы. Но с ним я разберусь позже. К счастью, прямого желания убить новоявленную сестрицу он пока не высказывал, а там посмотрим. Изобразить заботу и желание как можно ближе познакомиться со старшей сестрой мне не составило труда, и кажется, Она даже поверила в это, в отличие от того же Каспера, недоверчивый взгляд, которого я успел заметить. Нет, Лис останется здесь, это не обсуждается. Спокойный, но категоричный ответ Домиана вызвал в душе жаркую волну гнева, которую мне пока удавалось контролировать. Кто он такой, чтобы спорить со мной, чтобы не выполнять мои приказы? В Империи таких безумцев уже практически не осталось. «Почему?» спросил я, тщательно контролируя интонацию, потому как нет более бессмысленного поступка, чем провокация конфликта с противником, сил которого не знаешь. Почему я не могу забрать сестру с собой? Слово «сестра» далось с определенным усилием, но сейчас не до мелочей. В этом противостоянии здесь и сейчас определяется слишком многое. Мы должны лучше узнать друг друга, понять. Нам столько нужно друг другу рассказать. Продолжил я, придав голосу тщательно дозируемую восторженность, и тут же наткнулся на насмешливый взгляд Домиана. Меня очень неприятно удивило открытие, что, кажется, мои мысли и намерения абсолютно не являются для него секретом. И это при моей мощнейшей защите от ментального проникновения? Да кто же он такой? Ты хочешь узнать, кто я? Домиан даже не пытался скрыть то, что читает меня, словно раскрытую книгу. «А ты уверен, полудемон, что это те знания, которых ты достоин?» «Ты хочешь оскорбить меня?» Я почувствовал, как алая пелена бешенства начинает туманить взгляд, как с довольным рычанием ждет момента временной свободы, скованный внутри демон. «Нет!» вступил в разговор старик с желтыми глазами. «Освальд, мы просто хотим, чтобы ты понял один раз и навсегда. Лиз останется здесь, с нами. Это ее дом. Мы поклялись защищать и оберегать ее, и ничто не заставит нас нарушить данные императрицы Элизабет слова. Ты, близкий по крови, можешь приходить, но она не пойдет с тобой». И это не предмет обсуждения или торга. Демон внутри меня взревел и вырвался на свободу, привычно окутав хрупкую человеческую фигуру черно-багровым коконом. Я чувствовал, как напряглись мощные, готовые в любой момент распахнуться крылья, как полыхнули алым огнем глаза. Как всегда, я почти застонал от наслаждения, которое испытывал, высвобождая свою вторую сущность, с годами становящуюся все сильнее и кровожаднее. Я боковым зрением заметил, как отшатнулся Каспер, прекрасно знающий, что в этой ипостаси я опасен и непредсказуем гораздо больше, чем в человеческой. Замерла в своем кресле лис, глядя на меня огромными ярко-голубыми глазами, в которых читалось изумление, смешанное со страхом. И это было правильно. Неправильной была реакция моей демонической сущности на нее. Мой внутренний демон внезапно принюхался, громко втянул воздух и тряхнул рогатой головой, словно отгоняя назойливую муху. Затем сложил крылья, убрал хлыст и неожиданно протянул женщине руку, точнее лапу, с длинными такими черными когтями. Лиз беспомощно посмотрела на своих охранников, но они молчали, а на всегда невозмутимом лице Домиана даже скользнула тень удивления и удовлетворения. И так как они не продемонстрировали беспокойство, Лиз очень аккуратно положила на мою руку свою ладошку, выглядящую особенно хрупкой по контрасту с огромной демонической конечностью, Острый коготь осторожно кольнул человеческую ладонь, и длинный раздвоенный язык бережно слезнул капельку алой крови. Ничего не произошло, но в моем человеческом сознании сформировалась и укрепилась дикая в своей нелогичности мысль, что мой демон никогда не причинит вреда этой женщине, ибо он помнит свою страсть, свою пусть извращенную, но любовь к той, что дала ей жизнь, и что он готов ее защищать даже от меня самого. Я не мог ничего поделать, так как сейчас, в данный конкретный момент, моя вторая темная сторона почти полностью вытеснила человеческую составляющую. Мир слегка расплылся и воспринимался как сплетение энергетических нитей и пластов, Запахи лавины обрушились со всех сторон, но удивительнее всего было то, как выглядели те, с кем бесшумный свел меня. Обычно люди для моего демона выглядели как силуэты, пронизанные большим или меньшим, в зависимости от силы дара, количеством силовых нитей. Сейчас же привычно выглядел только Каспер, энергетический узор которого мне был давно знаком и понятен. Домиан и Освальд. Виделись мне как одинаково бесформенные, лишь отдаленно напоминающие человеческие фигуры, бурлящие облака силы, не имеющие ничего общего ни с одной знакомой мне. Причем сила эта была настолько мощной и невероятно древней, что я сам себе показался бабочкой-однодневкой, вся жизнь которой мгновение по сравнению с их бесконечным существованием. Мой демон потянулся к ней и остановился, словно обжегшись, а затем покорно склонил голову, признавая за этими двумя право сильнейшего. Не понял? Этого не может быть, потому что просто не может быть никогда. Я пытался вызвать столь характерную для моего демона ярость, но она словно заснула. Черно-алый кокон вокруг меня побледнел, а затем и вовсе растворился. Демон замер внутри, словно потрясенный чем-то. Как же она раздражала меня, эта внезапно объявившаяся сестрица, причем больше всего тем, что я до сих пор не мог понять, чего от нее ждать. В то, что она никак не попытается использовать наше родство, я не верил ни секунды. Нужно быть совершенно безмозглым существом, чтобы упустить такую возможность. Хотя, возможно, она таковым и является. Время покажет. То, что она остается в этом странном месте, даже после того, как схлынули первые эмоции, стало казаться наиболее удачным вариантом. Ну, куда бы я ее дел? Привел во дворец и представил подданным? Даже не смешно. Во-первых, для того, чтобы она хоть немного стала походить на члены императорской семьи, над ней пришлось бы работать и работать. Во-вторых, зачем мне под боком та кого умные люди, а в наличии таковых в империи я не сомневался, смогут использовать в играх против меня. В-третьих, это возобновит интерес к исчезновению матери. На мне это абсолютно не нужно по миллиону самых разных причин. Нашлось бы и в четвертых, и в пятых, но вполне достаточно уже названных причин. Осталось придумать, как сохранить контроль над ней и при этом иметь возможность регулярно появляться здесь. Мысль оставить в качестве наблюдателя Каспера придется отбросить. Он явно не пользуется симпатией ни самой Лиз. Это имя, как ни странно, подходит ей больше непривычного имени Кристина. Ни загадочных обитателей дома. Значит, нужно будет придумать, кого и как сюда внедрить. Что же, интригой больше, интригой меньше. Зато какой здесь размах. Ты придумаешь, как... «Передавать сюда человеческие продукты и необходимые вещи?» Обратился тот, который откликался на имя Домиан, ко мне. «Мы и сами найдем решение, но зачем отказываться от простого способа?» «Да, я думаю, самым простым будет доставлять сюда необходимое порталом», я охотно включился в обсуждение, изображая искреннюю заботу Алис. «Вот только путь от портальной колонны до дома достаточно опасен». Боюсь, что мало кто с ним справится. Если мы будем точно знать, когда прибудет посылка, мы заберем ее от портала. Мы знаем, как это сделать, кивнул старик. Нет необходимости ходить через франгай. Он не любит чужаков. Это мы заметили! хмыкнул я, вспомнив, что если бы не сообразительность Каспера, додумавшегося капнуть моей крови в болото, то лежать бы нам сейчас в желудках местных любителей свежей дичи. «Франгай становится с каждым днем опаснее», — задумчиво сказал Домиан. «И я пока не могу сказать, с чем это связано, но совершенно не возражаю. Чем страшнее Франгай, тем спокойнее нам. Не потому, что мы боимся, а потому, что у нас теперь снова есть кого защищать». «А ты можешь сказать...» Закинул я удочку, как лис смогла вернуться. Грань истончилась. Может быть, нам стоит воспользоваться этим? Нам? Старик высокомерно поднял брови. На твоем месте я не стал бы объединять нас и тебя. Наши силы разной природы, и мы не враги тебе. Во всяком случае до тех пор, пока ты не пытаешься причинить вред лис. «Или кому-то из вас?» — уточнил я, надеясь, что они скажут что-то, что поможет мне определить источник их силы. «Навредить нам у тебя не получится», — усмехнулся Домиан. «Ты же не считаешь кусающего тебя комара угрозой?» «Когда вы, люди, только осваивались в этом мире и строили свои первые хижины, мы уже были здесь. Вы уйдете под гнетом веков, «Вас сменят какие-нибудь иные существа, а мы по-прежнему будем здесь». Но мать всегда говорила мне, что в центре франгая стоит наш охотничий домик. Я действительно хотел докопаться до истины, так как прежде чем воевать, нужно понять противника. И если война окажется невыгодным мероприятием, попытаться с ним договориться. «Да...» «В этом доме всегда жил кто-то из императорской семьи», после быстрого обмена взглядами ответил желтоглазый старик Освальд и, помолчав, добавил «почти всегда». Я мысленно присвистнул, вспомнив многочисленные истории о том, что тот или иной из предков когда-то уходил то ли в паломничество, то ли в монастырь, Не означает ли это, что он становился хозяином или хозяйкой этого места, а его жизнь и свобода просто приносились в жертву? Поймав многозначительный взгляд старика, я убедился как в том, что прав, так и в том, что желтоглазый тоже читает мои мысли. Ну, в таком случае мне просто несказанно повезло, что внезапно обрушившаяся сестрица набрела на этот дом раньше меня». Она же, видимо, его и пробудила. «И часто сюда заходят посторонние?» Вдруг поинтересовался Каспер. «Ну, в смысле, кто-то чужой?» «Бывает», — равнодушно пожал плечами старик. «То искатели артефактов, то заблудившиеся любители свежего воздуха, то случайно перешагнувшие за грань. Раз дней в десять кто-нибудь появляется». «И что с ними происходит?» Не отставал любопытный Каспер, и я готов был к нему присоединиться, так как у меня начинал вырисовываться замысел того, как можно внедрить сюда своего человека. Главное не думать об этом, иначе... «Ничего с ним не происходит», — перехватил инициативу Домиан. «Приходит, видит, что никого нет, и уходит. Иногда отваживается переночевать, но утром все равно...» Идёт по своим делам. «То есть я не буду всегда в одиночестве?» — воскликнула Лиз, глядя на Освальда и Домиана. «Я имею в виду, ну, новых людей?» «Конечно», — кивнул Домиан, снова переглянувшись со стариком. «Мы будем рады гостям». «Я надеюсь, вы не причиняли им вреда?» Подозрительно прищурившись, вдруг спросила лис, буквально сняв с языка вопрос, так как мне тоже было чрезвычайно любопытно, каким образом эти самые гости отсюда уходили, и самое главное, куда. «Нет, лис», — мягко ответил Домиан, — «они не попали ни на корм хищникам франгая, ни в болото, которых полно вокруг, можешь мне поверить». «Мне не слишком нравится обтекаемость твоих формулировок», — нахмурилась Лис, и это был тот редкий случай, когда я был склонен с ней согласиться. Синеглазый красавчик явно о чем то умалчивал. Но я верю, что эти люди живы и здоровы. «Лис, прошло время, и никто не может поручиться, что и сейчас с ними все в порядке», — обиженно проговорил старик. «Просто поверь, что здесь...» «Совершенно безопасное место!» Он не добавил «для тебя», но так выразительно покосился в нашу с Каспером сторону, что мысль считалась на раз. Я почувствовал, что время визита начинает приближаться к концу и задал вопрос, от ответа на который зависело очень многое. «Лиз, дорогая...» Последнее слово далось мне с определенным трудом, но я справился, даже голос не трогнул. «Скажи, а чем ты занималась, когда жила в том, другом, своем мире?» «Работала?» — пожала плечами сестрица. «Путешествовала, встречалась с друзьями, читала, да много чем, а что?» «Работала?» — я искренне удивился. Она не была похожа ни на крестьянку, ни на трактирщицу, И тем более на девицу для увеселений. А чем еще может заниматься женщина, не обладающая магией? У меня два высших образования. Экономическое и юридическое. Я не удержался. Удивленно поднял брови и переглянулся с Каспером, стараясь не обращать внимания на довольные и гордые ухмылки Домиана и Освальда. Такое впечатление, что у них столь солидное образование, а не у сестрицы. И кем ты работала? задал я следующий вопрос, чувствуя внутри нарастающее раздражение из-за того, что каждое слово из нее приходится вытягивать. Нет, чтобы спокойно и исчерпывающее все самой рассказать, ненавижу. В последние годы я управляла сетью отелей. У нас большой город, поэтому отелей и гостиниц в нем достаточно много. Я руководила сетью апарт-отелей. Это такие небольшие гостиницы. Пояснила она, видя наши удивленные лица, которые похожи на квартиры, ну. То есть комнаты или несколько, там же небольшая кухня и удобства. Люди любят такие отели, если не хотят быть привязанными к обедам или ужинам в определенное время. А кто им там готовит? влез с вопросом Каспер. Сколько ж поваров надо? Сами и готовят, пояснила Лис. У нас никого не удивишь тем, что человек сам себе готовит еду. «Странное место», — пожал я плечами. «И что входило в твои обязанности?» «Когда я только начинала, я сама принимала гостей, помогала им заселиться, оформляла документы, проверяла наличие белья, гигиенических средств, исправность техники, потом уже только контролировала других». «То есть ты, по сути дела, трактирщица?» Пренебрежительно скривился Каспер и тут же слетел со стула, на котором сидел. Прочный на вид деревянные ножки вдруг по какой-то совершенно непонятной причине взяли и подломились. Он хотел возмутиться, но наткнулся на полыхающий гневом синий взгляд и благоразумно промолчал. «Не забывай, с кем говоришь, колдун», — прошипел синеглазый. «Ты цел-то только потому, что Лис пожелала сохранить твою никчёмную жизнь. Но не дергай судьбу за хвост!» «Простите моего друга», — вступился я. «Лис, он не хотел тебя обидеть, просто у нас как-то не принято, чтобы женщина знатного рода работала. Ее задача совершенно в ином». «Я понимаю», — улыбнулась мне сестрица, — и за эту мягкую улыбку мне еще сильнее захотелось ее придушить, и только то, что мое желание ни на секунду не было тайным для ее охраны, остановило меня. Я выдавил ответную лучезарную улыбку, больше похожую на оскал, и осторожно поинтересовался, а чем ты планируешь заниматься здесь? Тебе ведь, наверное, скучно будет просто сидеть в четырех стенах. «А вот это уже не твое дело, близкий по крови», — сухо ответил старик Освальд. «Лис, не нужно ничем заниматься. Ей достаточно просто быть здесь». «Максимилиан в данном случае прав», — негромко возразил ему Лис. «Мне гораздо проще было бы освоиться в этом мире вообще и здесь конкретно, если бы у меня было какое-нибудь дело». Пусть даже не очень важное, но такое, которое позволило бы мне чувствовать себя нужной. Ты без всякого дела нужна нам, воскликнул Домиан. Зачем тебе еще какие-то заботы и хлопоты? Я так понимаю, у тебя есть что мне предложить? Лис внимательно посмотрела мне прямо в глаза, и мой демон внутри довольно заворочился. Иначе ты не завел бы об этом речь, ведь так? Так? Я склонил голову в знак согласия. Я, как ты понимаешь, глава темной империи, на территории которой находится Франгайский лес. И, как император, несу ответственность за всех существ, населяющих ее. Демон внутри меня насмешливо фыркнул, и я заметил такую же издевательскую хмылку синеглазого. Да, и наплевать, с ним мы потом разберемся. Сейчас главное уговорить лис, принять мое предложение. Допустим. Настороженно кивнула сестрица. А при чем здесь я? Как я понял, некоторые из моих бесстрашных или просто не слишком умных подданных иногда забредают сюда. И мне бы хотелось, чтобы они могли отдохнуть и дождаться помощи в комфортной обстановке. Наверняка когда-то этот дом и был выстроен для этой цели. Здесь не гостиница! рявкнул Домиан, прожигая меня разъярённым взглядом. Это плохая идея. Подожди. Лис мягко положила ладошку на его плечо, и гнев в синих глазах тут же погас, словно смытый прохладной речной волной. «Я догадываюсь, Максимилиан, что твое предложение вызвано не заботой о подданных, а какими-то твоими личными расчетами. Не беспокоил же тебя этот вопрос, насколько я понимаю, столько лет, но я готова рассмотреть его, если, конечно, мы сможем договориться». «Ты со мной торгуешься?» Моему изумлению не было предела, а потерявший всякий страх демон внутри довольно потирал лапы. «И что же ты хочешь?» «Дорогой братец!» Лис насмешливо взглянула на меня, и я снова стиснул зубы от жгучей ненависти. «Подумать только, без году неделя в моем мире, уже ставят условия. И кому? Мне!» Неслыханная наглость. А демон внутри довольно прошипел что-то типа «наша кровь». Я не торгуюсь, а оговариваю условия. Надеюсь, ты улавливаешь разницу? Нет, это невыносимо. По какому праву она так со мной разговаривает? Да кто она такая? Самозванка, ошалевшая от безнаказанности, которую ей дает ощущение защиты от странных сил, обитающих здесь. Ну ничего, я умею ждать. Разумеется. Совладав с приступом гнева, спокойно ответил я — «И что же ты хочешь, сестричка?» «Прежде всего, регулярные поставки продовольствия по заранее оговорённому графику, допустим, раз в неделю». «У нас ведь есть возможность длительного хранения продуктов?» Она вопросительно взглянула на Осфольда, и тот молча кивнул, глядя на эту нахалку с нежностью обожающего внучку дедушки. «Это возможно?» «Да». Я усилием воли настроил себя на деловую волну, стараясь просчитать возможные выгоды и бонусы от ее согласия. Но я хочу знать, кто будет приходить и с какой целью. Надеюсь, ты не против? И в случае, если охотник за артефактами будет с добычей, я хочу половину». «Это разумное требование», — совершенно спокойно кивнула она. «Далее. Мне нужны книги по истории этого мира и о прошлом нашей семьи если такие есть. «Хорошо». Это действительно было разумно, так что спорить я не стал. «Что-нибудь еще? «Да». Она на секунду задумалась. «Мне нужна возможность связаться с кем-то на случай непредвиденной ситуации». «Зачем?» Мгновенно напрягся Домиан, а я внутренне хихикнул. Чувствую, наплачутся они с ней еще. защитнички. «А вдруг с вами что-нибудь произойдет? «Кому мне обратиться тогда?» Она снизу вверх взглянула на доме она своими огромными голубыми глазищами, точно такими, как были у матери. «Лиз, если что-то случится с нами», он выделил голосом последние слова, «то, поверь, помочь не сможет уже никто. Сильнее нас, существ, просто не осталось». «Тогда, наверное, пока все. Она посмотрела на меня в ожидании ответа. «Да, я согласен. Когда нужна первая поставка продуктов?»